Александр Николаевич Серов. Годы жизни 1820-1871 Серов вошел в историю русской музыкальной культуры как один из выдающихся и разносторонних деятелей 1850-60-х годов. Особенно велико историческое значение критической и научно-музыкальной деятельности Серова. По-своему Разрабатывая традиции великих предшественников, используя отдельное достижение выдающихся современных оперных композиторов Запада, Серов упорно развивал новые направления в опере, отвечающие художественным идеалам его времени. Вся жизнь Серова была наполнена трудом и борьбой. Он не любил отступать перед трудностями. Вступивши в строй, стоя у бреши, нельзя покидать своего знамени. Сознавая даже недостаточность своих сил, нужно бороться до конца», – писал он. Александр Николаевич Серов родился 11 января 1820 года в Петербурге. Дед Серова был известным ученым-естествоиспытателем, отец – юристом, блестяще образованным человеком. С раннего детства Серов был приобщен к естественным наукам, живописи, классической литературе. В 1835 году отец Серова, предназначавший сыну юридическую карьеру, отдал его в училище правоведения. Еще в училище Серов начал серьезно увлекаться музыкой, что очень сильно повлияло на его дальнейшую судьбу. Он занимался игрой на фортепиано и виолончели, изучал гармонию, контрапункт, постоянно посещал симфонические концерты и оперные спектакли. Сиров сблизился с другим молодым правоведом, Владимиром Васильевичем Стасовым, питавшим также любовь к музыке. Общность интересов и стремлений связала их на долгие годы. Стасов был первым, поддержавшим в Сирове вспыхнувшее влечение к музыке и утвердившим в нем веру в свои силы. В 1840 году Сиров окончил училище правоведения и вынужден был поступить на службу в Министерстве юстиции. Но, затаив в глубине души мечту стать композитором, он упорно продолжал свое музыкальное образование. В 1842 году Серов познакомился с Глинкой. Великий композитор тепло и сочувственно отнесся к молодому музыканту. О с тех пор, как я по случаю познакомился с Глинкой, я в него верую как в божество». Восторженно восклицал он. Значительное влияние на формирование Серова как музыканта оказало и произошедшее вскоре знакомство с Доргомышским. После пятилетней службы в Петербурге Серов получил назначение в Симферополь, и здесь он, несмотря на большую занятость, отдает многое времени музыке. Он пишет свою первую оперу «Мельничиха из Марли». Его неудовлетворившую и потому вскоре им самим уничтоженную начинает работу над оперой «Майская ночь», которой впоследствии постекает та же участь. В Крыму происходят встречи Серова с Белинским, художником Айвазовским, актером Щепкиным. Из Симферополя Серова переводят в Псков. Однако деятельность чиновника настолько угнетает его – Так велико его желание стать музыкантом, что он решает наперекор воли отца бросить службу. В 1850 году он переезжает в Петербург и посвящает себя музыкально-критической деятельности. Его первые выступления в журналах «Современник» и «Библиотека для чтения» относятся к 1851 году. Подлинный расцвет деятельности сырого критика наступает со второй половины, 1850-х годов. В один только 1856 год им написано более 60 различных трудов, и среди них такой очерк, как Музыка южнорусских песен, с приложением к статье собственных гармонизаций шести украинских народных песен. Одно из первых в русском музыкознании подлинно научных исследований по народному творчеству. В 1858 году Серов отправляется за границу, чтобы непосредственно ознакомиться с новыми явлениями зарубежного искусства. Он знакомится с Листом и Вагнером и рассказывает об этом в необычайно интересных письмах из-за границы, опубликованных в 1858-1859 годах. В 1860-х годах Серов создал ряд ценных критических работ, в которых им были поставлены актуальные проблемы развития русской музыкальной культуры. В эти годы создавался его капитальный труд – русская народная песня как предмет науки. В 1850-е годы он вновь возвращается к майской ночи, а также вынашивает планы создания других опер, которые, однако, остаются неосуществленными. Лишь в возрасте 43 лет – Сирову удалось закончить свое первое значительное произведение. В 1860 году, под сильным впечатлением от пьесы итальянского драматурга Джакометти юдив и игры, выступавшей в заглавной роли итальянской артистки Рестори, Серов начал писать оперу на этот сюжет. После трех лет упорного труда опера была завершена и поставлена в Петербурге весной 1863 года. Опера Юдиф продолжает традицию патриотической оперы, начало которой было положено Иваном Сусанином глинки. Опера прославляет героический подвиг во имя народа. Именно наличием патриотической идеи, наряду с яркой красочностью и зрелищностью сценического действия, и объясняется успех оперы у современников Серова. В Юдифе своеобразно соединились влияние глинки и французской большой оперы. Влияние Последней проявилось в драматической остроте отдельных музыкальных эпизодов, в пышности и красочности действия. Влияние Глинки оказалось более многосторонним. В монументальных массовых сценах действующим лицом является народ, во имя которого совершает свой подвиг Юдифь. В первом акте народ показан страдающим, полным отчаяния и гнева. В последнем действии после возвращения Юдифи скорбь сменяется радостным ликованием и славлением. Для выражения конфликта между двумя враждующими разнациональными лагерями Сиров использовал Глинкинский принцип противопоставления двух контрастных музыкальных сфер. Иудеи охарактеризованы суровой музыкой, полной напряженного драматизма. Для обрисовки ассирийцев, Серов воспользовался восточными интонациями, придав им попеременно оттенок то томной неги, то грубой необузданной силы. В ряде сцен Серов сумел найти яркие музыкальные средства для того, чтобы выразить страдания и мужество одних, чувственность и дикость других. Премьера прошла с огромным успехом. Серов-композитор сразу завоевал признание публики. Успех Юдифи открылил его. В этом же году он начал работу над своей второй оперой «Рагнеда», оконченной в 1865 году, посвященной событиям из истории Древней Руси. К творческому успеху присоединилось радостное событие в личной жизни. В 1863 году Серов женился на своей ученице, одаренной музыкантше, ставшей отныне его верным другом и соратником. Серова жена композитора и мать выдающегося русского художника Валентина Серова, стала также музыкальным критиком и композитором. После смерти мужа она дописала совместно с Соловьевым пятый акт последней оперы Серова «Вражья сила». Она оставила интересные воспоминания о муже и сыне. Однако музыкально-общественная деятельность Серова сопровождалась значительными трудностями вынужденный, как и все передовые деятели того времени, вести упорную и изнурительную борьбу с реакцией, Серов в силу целого ряда особенностей своих взглядов и свойств личного характера оказался изолированным от среды современных прогрессивных музыкантов. В зрелые годы Серов резко разошелся во взглядах со своим бывшим другом и единомышленником Стасовым. Для Сирова в целом, Было неприемлемо ярко выраженное новаторство кучкистов. Их смелые поиски новых путей развития национального искусства. Самые ранние произведения Балакирева, римского Корсакова были доброжелательно встречены Серовым. Однако, по мере того, как в сочинениях композиторов «Могучей кучки» все явственнее обозначались характерные черты их творческого направления, отзывы Серова становились все более резкими. Стасов же выступал как известно в качестве идейного союзника кучкистов и горячо пропагандировал их творчество в печати. Со своей стороны, Стасов и композиторы Могучей Кучки неодобрительно отзывались о творчестве Серова. Юдифь они считали произведение поверхностным и обвиняли ее автора в злоупотреблении внешними эффектами. Они не могли также простить Серова увлечений Вагнером, и пропаганду его опер так как считали вагнеровскую реформу противоречащей коренным задачам национального русского оперного искусства. Серов был в 1860-е годы единственным русским композитором, восторженно приветствовавшим Вагнера. Он не только пропагандировал творчество Вагнера в своих статьях, но и лично способствовал постановке опер этого композитора на русской сцене. В 1867 году Серов предпринял вместе с женой попытку обосновать впервые в России специальную музыкальную газету «Музыка и театр». Это было чрезвычайно важным и нужным делом. Газета просуществовала, однако, недолго, так как не нашла поддержки у общественности. К этому времени относится и возникновение замысла последней оперы Серова Вражья сила. Народно-бытовая опера». Она содержит разнообразные картины московского быта. Здесь показаны и патриархальные нравы купеческой семьи, и бесшабашная гульба гостей на постоялом дворе, и праздничное народное веселье в разгар масленицы. На этом фоне разворачивается драма купеческого сына Петра, его жены Даши и Груни, дочери хозяйки постоялого двора. Серов стремился сохранить в музыке яркий народный колорит. Присущий литературному источнику оперы пьесе Островского не так живи, как хочется. Он задумал вражью силу как произведение новаторское, не совсем обычное в музыкально-драматургическом отношении. В письме к Островскому композитор писал: "Простотой сцены мы совершим с вами великое дело, победим многие предрассудки". Желая придать опере черты народности, Сиров сделал песенную форму основой всего музыкального действия. Песня, куплетная или состоящая из двух частей, заменила арию, стала главным средством характеристики действующих лиц. Небольшие построения песенного типа органически влились в музыкальные диалоги. Речитативы получили в ряде случаев песенную форму. Песни пронизала и массовые сцены оперы. Вражью силу, можно было бы назвать песенной оперой. При этом Серов ввел в оперу песни, звучавшие в низших слоях городского населения. Отдельные народно-бытовые картины принадлежат к числу наиболее ярких страниц оперы, в то время как воплощение психологических переживаний менее удалось Серову. Работа над оперой «Вражья сила» совпала с последними годами жизни композитора. Это были годы, продолжающейся интенсивной музыкально-критической и общественной деятельности. В 1868 году Серов прочел цикл лекций в Москве, а в 1870 году присутствовал делегатом от Русского музыкального общества в Вене на торжестве по поводу столетий со дня рождения Бетховена. Он был полон творческих планов, замышлял ряд критических статей, с увлечением работал над последними актами вражьей силы. Однако напряженный труд и тяжелые переживания прошлых лет пагубно сказались на здоровье композитора. 1 февраля 1871 года смерть внезапно оборвала его юдифик.